Часть 1. Структура произведения. Сильное начало гарантия того, что автор получит интеллектуальный кредит доверия от читателя. Чак Вендик, современный американский писатель, автор комиксов, сценарист. Глава 1. Крючок. Читатели похожи на рыбок, на умных рыбок, на рыбок, которые знают, что писатель хочет их подманить подсечь. и навсегда вытащить из моря. Как и любую уважающую себя рыбку, поймать читателя не так-то просто. Чтобы он клюнул на вашу историю, вам нужен надежный крючок. Вполне естественно, что наше обсуждение структуры повествования начинается со вступления, а вступление любой хорошей истории — это и есть крючок. Если вам не удастся подцепить читателей на крючок с самой первой главы, Они не уйдут с головой в последующие захватывающие приключения, даже самые удивительные. Если привести множество вариантов крючков к общему знаменателю, получится не что иное, как вопрос. Если мы заинтригуем читателя, он попался. Вот и все. В начале каждой истории должны быть представлены герой, место действия и конфликт. Однако сами по себе они крючком не являются. Мы можем считать, что создали крючок, только если заставили читателей задуматься над главным вопросом. А что же будет дальше? Потому что вместе с тем мы поставили его и перед более конкретными вопросами. Что за страшное ящероподобное чудовище убило рабочего? Парк юрского периода. Jurassic Park Майкла Крайтона. Или каким образом охотится город? Смертные машины. Mortal Engines Филиппа Рива. Вступительный вопрос может быть явно выражен. К примеру, вы начнете с того, что герой озадачен чем-то, что, возможно, заинтересует и читателей. Однако чаще вопрос бывает косвенным, как, например, в повести Элизабет Гаскелл «Лиззи Лэй», которая начинается с обращения умирающего к своей жене. Он всего лишь говорит «Я прощаю ее, Анна, да простит меня Бог». Читатели понятия не имеют, кого человек прощает и за что ему просить прощения у Бога. Сам факт, что мы не знаем, о чем он говорит, будет в нас желание продолжить чтение и найти ответы. Важно помнить, что вступительный вопрос не должен быть абстрактным. Читателям нужно в достаточной мере понимать ситуацию, чтобы сформулировать в уме конкретный вопрос. Что вообще происходит, не тянет на хороший вступительный вопрос. не обязательно медлить с ответом до самого конца истории. Вполне нормально ответить уже в следующем абзаце, при условии, что сразу появится следующий вопрос, а затем еще и еще, чтобы у читателей был стимул листать страницы в поисках ответов. Вступление — это витрина всей истории. Каким сногсшибательным не оказался бы финал, какими нетривиальными ни не были бы диалоги, Насколько реалистично не выглядели бы персонажи, пусть хоть сойдут со страниц, отбивая чечетку, если вступление не отвечает всем требованиям, то читатель не углубится в историю настолько, чтобы обнаружить ее скрытое достоинство. Надежного способа создать заведомо идеальное начало не существует, но для большинства книг с хорошим вступлением можно отметить следующее. Истории не начинаются до вступления. Автор детективных романов Уильям Теппли отмечает, «Начать до вступления означает перегрузить читателя пояснениями, до которых ему нет дела». Не стоит с порога вываливать читателю на голову предысторию, какой бы важной для сюжета она ни была. Кто захочет выслушивать историю жизни человека сразу после знакомства с ним? Истории начинаются с действующих лиц, желательно с главного героя. самое что ни на есть сюжетно-ориентированные истории, неизбежно сводятся к персонажам. Связь с читателем обеспечивается именно через героев, населяющих ваши истории. Если не удастся с самого начала подключить читателя к персонажам, то любое действие, каким вы напичкаете вступление, будет лишено силы и драматического эффекта. Истории начинаются с конфликта. Нет конфликта — нет истории. Конфликт не обязательно должен быть ядерным, но он обязательно требует, чтобы персонажи с самого начала были с кем-то или с чем-то не в ладах. Конфликт заставляет перелистывать страницы, а в начале книги это особенно важно. Истории начинаются с движения. Вступление требует не просто действия, оно требует движения. Движение дает читателям ощущение развития событий, а когда нужно, создает напряжение. По возможности, начинайте со сцены, где персонажи двигаются, хотя бы просто заглядывают в холодильник. Истории определяют место действия. Современные авторы часто уклоняются от описаний во вступительной части, однако краткое, четкое описание места действия не только обеспечивает читателям чувство физического присутствия в истории, но и дает возможность пробудить их интерес и подготовить почву. Вступительные строки — которые сразу знакомят вас с проблемой героя, почти всегда следует за кричком, вкратце описывая место действия, и наоборот. Истории ориентируют читателя с помощью заявочного плана. Один из самых надежных способов удержать внимание читателя заимствован из кинематографа. Начать с заявочного плана. Заявочный план, адресный план, установочный план — Термин, означающий в кинематографе открывающий сцену общий план, который дает понять зрителю, где и когда происходят последующие события. При умелом подходе вы можете создать представление о месте действия и положении персонажей всего в одном-двух предложениях. В историях важно задать тон. Поскольку вступительная глава задает тон всему повествованию, необходимо дать читателю точные исходные посылки о том, что за историю ему предстоит узнать. Завязка должна закладывать фундамент развязки и при этом, разумеется, ни в коей мере ее не раскрывать. Если во вступительной главе вам удастся применить все эти правила, читатели будут шелестеть страницами до самого утра. Пять элементов, захватывающие первой строки. От крючка зависит, будет ли читатель продолжать чтение, поэтому дать его нужно как можно раньше, в первой сцене. Ещё лучше, если вы сможете сделать это во вступительной строке. Однако крючок должен смотреться органично. Раздразни читателя эффектным первым предложением «И вновь Мими умирала, чтобы потом выяснилось, что дело было совсем в другом, Мими-актриса, в 187-й раз играющая сцену смерти». Это снизит эффективность крючка и обманет доверие читателя. А читатели не любят, когда их обманывают. Совсем не любят. Вступительная строка — ваша первая, а если упустить ее, то и последняя возможность завладеть вниманием читателя и объяснить, почему вашу книгу стоит читать. Это архисложная задача для одного предложения. Но проанализировав примеры вступительных строк, мы обнаружим ряд интересных вещей. Одно из самых удивительных открытий состоит в том, что вступительные строки очень редко бывают запоминающимися. Вы воскликнете, неужели? Прежде чем цитировать «Зовите меня, Измаил», это первая фраза романа «Моби Дик» или «Белый кит» Германа Мелвилла. И «Все счастливые семьи похожи друг на друга» вспомните несколько последних полюбившихся вам книг. Какие там были вступительные строки? И тем не менее, эти забытые строки заставили нас продолжать чтение, а значит, блестяще справились со своей задачей. Я просмотрела первые строки пяти понравившихся мне книг, прочитанных в прошлом году. «Я просыпаюсь и чувствую, что рядом на кровати пусто». «Голодные игры», «The Hunger Games», «Сьюзен Коллинз». «Всякий раз просыпаясь в лесу холодной темной ночью», Он первым делом тянулся к спящему у него под боком ребенку, проверить, дышит ли. Дорога. The Road. Кормак Маккарти. Наступила ночь. Трактир-путеводный камень погрузился в тишину, и складывалась эта тишина из трех частей. Имя ветра. The name of the wind. Патрик Ротфус. В старину преступников вешали на перепутье четырех дорог. Моя кузина Рэйчел. «My cousin Rachel» – Дафна Дюмарье. Ночью, которую он назначил быть своей последней ночью среди живых, у доктора Бена Гивенса не было сновидений. Сон его был беспокойным, в него заходили призраки, охраняющие порталы в мир сновидений, беспрестанно бормоча о реальном мире. К востоку от гор, «East of the mountains» – Дэвид Гутерсон. Что в них такого? Почему эти строки будет в нас желание продолжить чтение? У них есть пять особенностей. Первое. Подразумеваемый вопрос. Начнем с того, что все они заканчиваются невидимым вопросительным знаком. Почему рядом на кровати пусто? Почему эти герои в плохую погоду не спят в помещении? Каким образом тишина складывается из трех частей? Кого именно вешали в старину и почему больше не вешают? как и почему Бен Гивенс назначил себе время смерти. Нельзя просто сообщить читателям о том, что происходит в вашей истории. Важно дать именно столько информации, чтобы они задались вопросами, на которые вы впоследствии ответите. Второе. Персонаж. В большинстве этих вступительных строк присутствует персонаж или же персонаж вводится в последующих предложениях. Первая строка — это первая возможность для читателя познакомиться с главным героем и заинтересоваться им. Гутерсон использует этот принцип по максимуму, назвав героя по имени. Это помогает установить намного более тесную связь с читателем. Третье. Место действия. Чаще всего эти вступления дают представление о месте действия. В частности, Маккарти, Дюмарье и Ротфус Упоминают место действия, чтобы передать ощущение надвигающейся опасности и задать тон повествованию. Вступительная строка не обязательно должна стоять особняком. Она может опираться на хитросплетение всех последующих предложений и абзацев, в которые она вводит читателя. Четвертое. Категоричное заявление. Только одна из приведенных книг «Дюмарье» начинается с заявления. Некоторые авторы считают этот прием характерный для рассказчиков, обладавших энциклопедическими знаниями, как Мелвилл и Толстой, устаревшим. Однако заявление живет и здравствует, как ни посмотри. Хитрость в том, чтобы с помощью заявления побудить читателя задаться наиважнейшим подразумеваемым вопросом. Заявление вроде «небо голубое» или «минута-час бережет» вызовут лишь зевоту и ни к чему не приведут. Но если пойти немного дальше, к примеру, возьмем слова Уильяма Гибсона «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал», то мы заметим не только некоторую поэтичность, но и тональность текста, а также и вопрос «почему?», который заставит читателей продолжить чтение. Пятое. Настроение. Наконец, в каждом из приведенных примеров читатель может почувствовать настроение. Первой строкой вы будто приветствуете читателя. Не упустите этот шанс. Задайте тональность повествованию с самого начала. Ваша книга забавная, ироничная, мечтательная, печальная или поэтичная. Убедитесь, что это заметно во вступительной строке. Если это лирическая трагедия, не нужно начинать с шутки. Вступительные строки — первая и лучшая возможность для автора заявить о своей истории. Экспериментируйте, пока не найдете вариант, который лучше всего представит героя истории, сюжет, место действия, тему и задаст настроение. Вступительная строка может быть короткой, как у Сьюзен Коллинз, а может быть еще пространнее, чем у Дэвида Гутерсона. Она может быть яркой или сдержанной. Так или иначе, вступление должно дать полноценный старт захватывающему приключению в вашей истории. Примеры из кино и литературы. Теперь, когда вы в целом понимаете, что такое крючок и где ему положено быть, рассмотрим несколько примеров. Я выбрала два фильма и два романа, два классических и два современных, которые мы будем использовать в качестве примеров на протяжении всей аудиокниги, дабы вы могли проследить сюжетную линию, представленную в популярных и успешных произведениях. Давайте посмотрим, как профессионалы Техничные незаметно ловят нас на крючок, заставляя проглотить наживку. Гордость и предубеждение. Pride and Prejudice, Джейн Остин, 1813 год. Остин начинает с того, что мастерски цепляет нас своей известной вступительной строкой. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Едва уловимая ирония с самого начала дает ощущение конфликта и показывает, что и женщине в поисках состоятельного мужа, и мужчине в поисках жены не так-то легко получить желаемое. В первом же абзаце Остин сильнее вываживает крючок, заостряя внимание на связи вступительного заявления с реалиями сюжета. Автор усиливает напряжение в течение всей первой сцены, в которой мы знакомимся с семейством Беннет таким образом, чтобы не только заинтересоваться персонажами, но и понять лейтмотив произведения и сложности конфликта. «Это замечательная жизнь. It's a wonderful life» режиссер Фрэнк Капра 1947 год. Капра цепляет зрителей тем, что краешком глаза дает увидеть кульминацию. Фильм начинается с момента, когда неприятности главного героя достигли апогея. И нам становится любопытно, В какой же переплёт угодил Джордж Бейли, что весь город о нём молится? Затем на экране внезапно возникает странная троица ангелов в виде мерцающих созвездий. Такая подача не только привлекает своей неожиданностью, но и вкратце даёт представление о грядущем конфликте и ставках, а также оставляет у зрителей ряд конкретных вопросов, на которые очень хочется получить ответ. Игра Эндера. Эндер's Game. Орсен Скотт Кард, 1977 год. Вступительные строки известного научно-фантастического романа Карда вызывают у читателя множество вопросов. «Я смотрел его глазами, я слушал его ушами и говорю, он тот, кто нам нужен». Настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно. Вот так просто Кард заставляет нас задуматься, каким образом говорящий смотрит и слушает пользуясь чужим разумом, кто такой он, что этот он должен сделать и почему их устраивает близость к идеалу. Затем автор успешно разворачивает сцену, в которой представляет неожиданного героя, шестилетнего Эндера Вигена, в тот самый момент, когда его жизнь вот-вот перевернется с ног на голову. Хозяин морей на краю земли. Master and Commander. The Far Side of the World. Режиссер Питер Уир, 2004 год. Будучи блестящей адаптацией всеми любимого цикла книг Патрика Убрайана об Обре и Мэттьюрине, этот фильм очень необычен и не в последнюю очередь, благодаря неизбитому сюжету и тону произведения. Тем не менее, в нем в точности соблюдены требования структуры, начиная с суровой первой сцены, отображающей утренний ритуал на борту военного корабля, фрегата Его Величества, внезапный. Пробудив зрителя лишь естественное любопытство к необычному месту действия, крючок появляется лишь через пару минут, когда один из мичманов замечает вдали нечто похожее на вражеский корабль. Действие ни на минуту не замедляется, чтобы прояснить ситуацию. Зритель переживает несколько напряженных мгновений, неопределенности и нерешительности, а затем, практически без предупреждения, оказывается посреди жестокого морского сражения. Не успев опомниться, мы заглатываем крючок. Основные выводы. Итак, чему мы можем научиться, рассмотрев эти безупречно исполненные крючки? Первое. Крючок должен быть неотъемлемой частью сюжета. Второе. Крючок не всегда подразумевает действие, но всегда дает ему начало. Третье. Крючок не тратит время впустую. Четвертое. Крючок почти всегда несет двойную или тройную нагрузку, представляет героя, конфликт и сюжет и даже место действия и тему. Крючок дает вам первый шанс произвести впечатление на читателя, а первое впечатление, хочется нам того или нет, это залог либо успеха, либо провала. Тщательно спланируйте крючок и ошеломите читателей так, чтобы они никогда не забыли вашу первую сцену. Лучший из всех обнаруженных мной способов понять, каковы составляющие хорошей первой главы, это прочитать много разных первых глав. Сюзанна Виндзер-Фриман, канадская писательница и редактор.